На дальнем конце села их тоже поджидали распахнутые ворота. На одной из творог красовалась стрелка-указатель, вырезанная, возможно, с помощью того же ножа, что поработал над колодезным воротом. Ее острие было направлено прочь, наружу, во внешний мир, в сторону крепости алхимиков. «Может, нам удастся встретить местных жителей, оставивших эти знаки?» – сказал Вольфганг. – В цитадели или в ее окрестностях. «Нет никакого желания!» – проворчал гном. «Да и вряд ли! Они давно уже отсюда ушли!» Путники снова скрылись за воротами, и деревня вновь погрузилась в тяжелую, плотную тишину. За окнами застыл полумрак, в огородах зарастали сорняками грядки, в хлевах догнивала смола, в сараях ржавели аккуратно разложенные инструменты. Опустевшие дома терпеливо ждали смерти, и в них, Некому было закричать, когда из колодца, помогая себе множеством рук, медленно поднялась длинная темная фигура. во второй половине дня погода резко испортилась. С востока приболзли бесцветные лохматые тучи, поднялся холодный ветер, от которого не могли спасти ели, росшие по обеим сторонам дороги на замшелых каменистых склонах. Скалогрызь извлек из своего тюка толстой шерстяные плащи, но они не особо согревали, и хватало лишь на то, чтобы не растерять последние остатки тепла. Громшок то и дело смотрел на небо, и лицо его становилось все более мрачным. «Будет ураган ночью», — пробормотал он наконец. Крепость алхимиков напомнил Вольфганг, кутаясь в плащ. «Наверняка мы успеем добраться до нее, прежде чем начнется буря». «Хорошо бы», — ответил Громшок. «Но я не уверен». Вольфганг пожал плечами. Здесь, под пронизывающим ветром и низко нависшими косматыми тучами, из которых вот-вот мог посыпаться снег, его уже не так пугало преследование. Усталость последних дней давала о себе знать. Болели натертые ноги, от длинных утомительных переходов, таскания тяжестей, сна на земле, а теперь и езды на лошади, все тело ныло, как один сплошной синяк. Хотелось выпить пива или ароматного чая, поужинать, неважно чем, лишь бы горячим, и завалиться спать в настоящую, пусть и не очень свежую трактирскую постель. Он повидал немало таких постелей. И если раньше постоянно находил их неудобными и часто совсем непригодными для сна, то теперь такая постель виделась ему верхом совершенства. Поэтому опасения зеленокожего спутника почти не трогали рыцаря. Почти. Потому что он не переставал бояться за брата, потому что помнил предупреждение оранжево-желтой эльфике, и рассказ ссинился. Сейчас зловещий красно-черный образ немного поблек по тяжести пути. Однако исчезать вовсе не собирался. Аргрим всегда присутствовал рядом, незримый, опасный, безжалостный. Вольфганг с тоской думал о весне, закончившейся, казалось, совсем недавно, о надеждах, которыми она была полна и которые рухнули в одночасье месяц назад, сгорели в пламени пожара вместе с заставными башнями, не оставив после себя даже пепла. Теперь все переменится. В любом случае, все будет совсем иначе. Он уже не сможет смотреть на жизнь прежним взглядом, зная то, что знает сейчас. Если, конечно, спасет Рихарда. Если сам выживет. Если. На окраине сознания опять возникла высокая фигура, выкрашенная в два страшных цвета. рыцари передернула. Если. Какое страшное слово. Если. Откуда оно только взялось? Зачем оно появилось? Всего месяц назад он был спокоен, и в его будущем не было этой коварной неопределенной раздвоенности. Развилки, на которой стоял вкопанный в землю деревянный каменный крест, с выбитым на нем единственным словом «Если». «Почему на дороге нам не попалось ни одного человека?» — подал голос гном. «Не бродяг, не мародеров». Вольфганд пожал плечами Откуда им тут взяться? Что искать в крепости алхимиков? Знаю, знаю Устало пробормотал скалогрыз Просто очень уж здесь тоскливо Ветер воет, будто ведьма Да и ни одной живой души вокруг Это хорошо Нам нечего опасаться Кроме урагана Напомнил Громшок Скоро пойдет дождь Или снег Поспешим